Не может быть, я должен вернуться в пустыню и погибнуть там, и этого хочет Хинару. Долгие семь лет я ждал его пробуждения, а теперь он посылает меня на верную смерть, но я не могу его ослушаться. О чем же предупредила меня пустыня? Не зная, что делать, я развернулся и пошел обратно. «Энергия воды!» — закричал Хенар мне вслед. Мысли понеслись во мне, словно скоростной поезд. Все знамения сложились вдруг воедино. Энергия воды и море вместо пустыни — это же знак эпохи Водолея. Дед молчал с момента моего возвращения, а теперь говорит, уходи, откуда пришел. Не случайно я потерял контроль над сновидениями. Это знак». Я должен вернуться в Россию. Семь лет моего заточения в Мексике, семь дней моих мучений в раскаленном солнцем пустыне, все это кончилось. Меня ждет Россия. Страна снега и льда. Вода еще сомкнута холодом, но скоро все переменится. Будет последнее сражение. Свет победит тьму, снег превратится в воду. Так откроется океан Духа. Уже следующим утром я сидел в аэропорту. Мать провожала меня. «Ты должен сделать то, что ты должен сделать. Духи сказали мне, ты едешь на службу. Сон был сегодня». «На службу?» «Да, на службу», — она подтвердила свои слова. «Как же ты будешь здесь без меня? Если ты не выполнишь своего дела, я никогда не обрету покоя по ту сторону жизни. Мне не будет там места». Она говорила страшные вещи, но весь ее образ оставался спокойным. «О чем ты говоришь?» Тон ее голоса был таким странным, что я испугался. Там каждому будет место, ведь смерти нет, есть только переход. Помни, ты обещал. От тебя зависит спасение этой гармонии, ее глаза светились необычным мерцающим светом. И тут я испугался. Испугался по-настоящему, я вдруг понял, что моя поездка в Россию совсем не случайна. Мне предстоит не просто жить там, а выполнить какую-то миссию. Но какую? Это был страшный сон, мам? Спросил я, чувствуя, как тревожная тень легла мне на грудь. Это был самый страшный из всех страшных снов, сын. Звезды покинули солнце и ушли во мрак ночи. Тьма поглотила их. Тоскливо стала одинокому солнцу. «Я создам существо, которое не сможет без меня обойтись», — решило солнце. «Оно не покинет меня до конца времен». Этим существом стал дракон. Солнце очень любило своего дракона, грело его кровь и знало, когда оно умрет, ничто больше не сможет поддерживать в этом существе жизнь. Вот почему солнце исполнялось к своему дракону великой нежностью. Дракон тем временем рос, становился все больше. Скоро он смог подниматься до самого неба, до самого солнца, и случилось то, о чем солнце не знало и не могло знать. Дракон проглотил его, и оно умерло.